Глава 20. В засаде. До полуночи было часа полтора, и я потратил их на подготовку. Для начала закопался, чтобы восстановиться. Потом перетряхнул сумку, избавляясь от лишнего хлама в виде лоскутов ткани, заготовки для карманов и своих каракулей. На всякий случай выкопал пару червей, позволявших видеть под землей, мало ли как оно повернется. Ну и напоследок попробовал применить одно из новых умений, чтобы пополнить запасы своей благодати. Ограничения сверху у нее не было, а потому нужно было использовать любую возможность, чтобы запастись благодатью впрок. Вы применили умение медитация, ощущая и впитывая эманации божественных сил. Благодать плюс 4, текущая 34. Медитация получена плюс 34% опыта, уровень 1, 34%. Теология развивала волю и интеллект, так что список параметров, которые можно было поднять тренировками, медленно, но верно расширялся, что не могло не радовать. Восстанавливать здоровье с помощью молитвы я не рискнул. Мало ли как рандом ляжет, а спускать почти всю благодать на несчастный десяток здоровья было бы слишком неосмотрительно. Наконец, все было готово. В запасе оставалось немного времени, так что я сходил к Карлу доложить о выполненной работе, а назад вернулся с целой кипой драных саванов. Похоже, задание на их починку было ежедневным и сулило мне мозоли от швейной иглы и неплохую прокачку. Кстати, насчет иглы, я же швырнул свой набор на алтарь прохвостки Амалии, приняла ли она мою великую жертву или побрезговала? Бросив прямо на пол склепа саваны, я решил разобрать вещи, которые мне оставила богиня. Мой основной рабочий инструмент, помимо лопаты, конечно же, оказался на месте. Более того, он приобрел дополнительное свойство. Благословенный швейный набор. Тип, предмет для ремесла. Описание. В этой коробке хранятся иголки и нитки разных цветов, которые должны быть под рукой у каждого уважающего себя портного. Бонус – плюс 10% к опыту партняжного дела. Требования – навык «Портняжное дело». Пятый уровень персонажа. Как и у моей святой лопаты требования выросли. Сломанную иголку Амалия тоже отказалась принять и даже произвела мелкие ремонтные работы, восстановив ее прочность на треть. Еще немного, и я даже буду почти готов попытаться простить своенравную богиню. Игла портного плюс два сразу же отправилась в мою чудо-коробочку. Там ей самое место. И последний отвергнутый дар — кольцо. Теперь оно было опознано. Приятно, конечно, но могла бы уж и колечко заодно благословить. Открываю окно свойств и слышу скрип собственной челюсти. Терновое колечко. Тип украшение на палец. Класс магический. Бонус плюс один к интеллекту. Плюс один к умению терновый куст. Прочность 100 из 100. требования, Репутация с друидом Радимиром 50. Стоимость. «Пятьсот монет». Разумеется, тут же надеваю его на палец. Нечего лишнее место в сумке забивать. Скорее всего, это кольцо крыса или вытащила из могилы, или его обронил друид на похоронах. Интересно, а за его возвращение положена какая-никакая награда? Тут мой взгляд падает на загадочный сверток, сиротливо лежащий в углу сумки. «Сверток! Я и забыл уже про него». Теперь в склепе можно было попробовать его развернуть. Это был разовый контейнер, в котором могло оказаться предметов больше, чем свободного места в сумке, поэтому я и не стал сразу его разворачивать. Вдруг там найдется что-то действительно вкусное. И я оказался прав, причем в прямом смысле. Из свертка вывалилось три сотни монет и один предмет. Рука. Женская. Я почему-то даже не удивился надписи «Съедобно» рядом с ее названием. Уже успела окоченеть, и пару колец, одетых на синие пальцы, я так и не смог снять. Все это очень дурно пахло. Скорее всего, и в прямом смысле тоже, но запахов я не чувствовал. И снова я угадал. «Внимание! Вам предлагают задание «Дурно пахнущее дело» скрытое. «Принять задание». «Да, нет. Цель задания — вы нашли сверток с отрезанной женской рукой. Возможно, кто-то попал в беду и нуждается в вашей помощи. Награда скрыта. Штраф за невыполнение нет». Ограничений по срокам не было, наказаний за отказ тоже, так что я согласился. Заданий слишком много не бывает. На этом осмотр добряков завершился, и я уселся прямо в кучу саванов. Пять дырявых десятков саванов, которые нужно зашить или... Или сорок саванов с карманами, что выходило куда выгоднее для прокачки портняжного дела. Разумеется, я не задумывался, зачем такие саваны будут нужны Карлу, и уж тем более о том, для чего карманы мертвецам. Впрочем, зашить их тоже можно. Пустив один из саванов на материал для карманов, я быстренько пришил несколько штук и, наконец-то, увидел ласкающий взгляд сообщение. Получено 4% опыта к навыку «Партняжное дело». Уровень 6-7, 1%. Получено 7% опыта к умению пришить карман. Уровень 3-4, 5%. Характеристика «ловкость» увеличена на 1 пункт. «Да, мы сделали это. А впереди еще 43 кармана, что даст минимум один уровень к навыку. Надо бы еще устроиться на какую-нибудь скотобойню, чтобы еще на разделках тушь покачаться». Времени оставалось в обрез, так что я поспешил к оскверненной могиле, уселся прямо на нее и закопался. Не знаю, на какую глубину меня погружал этот навык и знать не хотел. Вдруг я в гробу лежу прямо на останках. С другой, если бы я мог оказаться в гробу, то мое закапывание стало бы удобным способом для незаметного мародерства покойников, и копать не нужно. Копать! Стрелка, указывающая вниз, на самом деле показывала на землю. Сделал себе пометку по этому поводу. Ждать пришлось достаточно долго, так что я принялся размышлять об основном боевом навыке. Жреческие умения в бою были, мягко говоря, малополезны, поэтому я вернулся к размышлениям о дополнительном навыке. Легкое оружие без особых требований к силе и ловкости с минимальными затратами маны и энергии. Под описание прекрасно подходит кинжал, но его использование подразумевает ближний бой. Метательные ножи. Много я не унесу, да и собирай их потом. Было еще одно оружие, которое удовлетворяло всем требованиям. Магическое. Посохи, жезлы и кольца, напичканные магией и способные выпускать заклинания. Заклинание может быть одно или несколько, заряды ограничены количеством или временем восстановления. Конечно, вся эта чародейская бижутерия была весьма капризной в уходе и нуждалась в постоянной подзарядке, но все же этот вариант был куда лучше метательных ножей или лука. За размышлениями я ухитрился даже немного задремать и был разбужен голосами сверху. — Стас, придурок, ну не смешно же, мы на кладбище как-никак. — А я-то думал, ты жаждешь встречи с принцем ночи, олу лика элари эль. Я начал считать голоса. Получалось, что ночных гостей минимум четверо. Двое парней и две девушки. И петух, чье кудахтанье было четко различимо. Равнее, черти, смотри, как на схеме. Я что, зря столько денег за нее отвалил? Реальных, между прочим?» «Не будь занудой, Дэн. Тебе нужно было не эльфа, а гнома брать. Вот уж кто любитель поныть и позудеть, совсем как ты. Посмотрю я на тебя, если вдруг ритуал пойдет не так». Лично я так и вовсе считаю все это пустой затеей. Нельзя вот так просто взять и призвать князя тьмы. Надо было, как все, заслужить репутацию с кланом, требовать аудиенции, получить и выполнить эпическое задание. Квестами мы можем еще год эту долбаную репутацию поднимать, а мне уже Светка все уши прожужжала, что я не могу считаться настоящей годкой, если у меня нет персонажа вампира. Ладно, ладно, я понял. Муфаса! «Ты уверена, что в прошлый раз у нас не вышло именно из-за некачественной крови?» «Уверена. Ритуал требует именно нашей крови». «Ну и зачем я тогда сюда этого петуха опер? раздосадованно отозвался Дэн. «А мы его потом зажарим и съедим. Мне как раз кулинарию подкачать нужно». «Если у нас все выйдет, то мы должны будем из живого кровь пить». «Вы как хотите, а я себе руки резать не собираюсь», — заявил второй парень. «Это вы, готы, прибабахнутые. Вы режьте себя». «Будешь резать, как миленький», — прошипела эльфийка. «Как меня трахать по кладбищам, так я принцесса ночи, и ты мой принц. А как каплю крови дать, так сразу годка прибабахнутая, а твоя хата с краю не выйдет». «Ребята, успокойтесь, это же всего лишь игра. Ну, снизьте в настройках уровень боли, вот и все. Было бы из-за чего ругаться». «Никто ничего не снижает, иначе я ему уровень секса понижу до нуля». Муфаса, начинай читать заклинание. «Император Люцифер, хозяин и князь мятежных духов, я молю тебя оставить твое убежище, где бы оно ни было, и явиться сюда, дабы принять наши дары, послушно начала та». В общем-то, дальше можно было и не слушать. Детишки решили заделаться сатанистами, чтобы стать как настоящие готы вампирами. Вроде как в игре действительно была такая возможность, но она требовала немалых усилий, а не бутафорской пентаграммы до заклинания, скаченного из виртуальной сети. Максимум, кого они могли вызвать, так это злого и невыспавшегося Карла, а завтра утром он наверняка снова выдаст мне задание на уборку могилы. Так зачем же ждать? «Явись!» — раздалось сверху. «Явись! Явись!» Ну, раз публика так просит, выкопаться. Уж не знаю, кого там ожидали увидеть готы-сатанисты, но явно не грязного зомби со светящейся лопатой наперевес, да еще и вшитой-перешитой цветными нитками рубахи. Эй! -э -э! вопросительно прорычал я. — Муфа, шалава ты, крашенная! Ты кого вызвала? <с1> — прошептала-прошипела эльфийская принцесса ночи. Девчонка, кстати, оказалась весьма приятная внешне, даже несмотря на черные губы и ярко подведенные черным же глаза, а черное платье эффектно облегало аппетитную фигурку. Уровни у всех были восьмые-девятые, скорее всего, выбрались из близлежащего нубятника, как назывались игроками стартовые деревушки, откуда начиналась игра. Вся четверка была вырежена в черные наряды, богато украшенные черепами, пентаграммами и кружевами-рюшечками. Скорее всего, это была купленная за реальные деньги в специальном игровом магазине экипировка, так называемые «наряды». Никаких бонусов она не давала, а просто отрисовывалась вместо того, что на них было надето на самом деле. Стильно, удобно и неприлично дорого что то невольно он похож на князя тьмы скорее на наркомана обдолбаного, хмыкнул один из парней наверняка лишив себя плотских утех на необозримое будущее о <скакляет> <скакляет> завыл я и осмотрелся сейчас эти детишки опомнятся посмотрят на мой уровень и прикончат даже не вспотев нужно как то отвлечь их внимание и пугануть хорошенько взгляд мой упал на клетку с петухом «Черный петух. Монстр. Животное первого уровня. Съедобно». Рука сама потянулась к этому средневековому будильнику органического происхождения и вытащила его из клетки. Второй я свернул ему шею и засунул голову в рот, откусывая одним быстрым движением. «А-а-а!» неудавшиеся сатанисты и рванули на утек. Вы съели голову черного петуха. Получено плюс 23% опыта владения умением пожирания. Уровень 2. 27%. Здоровье минус 1. 23 из 30. Благодать плюс 20. Получен временный эффект отвращения. Действие 20 минут. Получен временный эффект слабость. Сила минус 1. Действие 5 минут. Ага. Съеденная жертвенная птичка прибавила мне благодати, а беглецам скорости. Если я не стану убираться сейчас, то утром получу соответствующее задание. Значит, пока оставлю все как есть. Ритуал оказался пустышкой, как и эта шайка заигравшихся готов, а значит, нужно искать другой путь возвращения в лона религии. Я выпотрошил птицу, получив еще два пера и два глаза к своей коллекции. Из зоба петуха вытащил 10 монет, а из противоположного места — куриное яйцо. Видать, по куриным шаблонам петушки сделаны разработчиками-халтурщиками. Вернувшись в склеп, я первым делом взялся за лопату и начал копать прямо под стрелкой, и довольно скоро внизу звякнула. «Шкатулка!» Самая обыкновенная деревянная шкатулка, укрепленная металлическими уголками. Она была закрыта, а на крышке прикреплен листок бумаги, покрытый загадочными письменами. Точнее, непонятными мне символами. Читать я не умел, и игра любезно показывала мне абракадабру вместо текста. Внимание! Вам предлагают задание, тайное послание, скрытое. Принять задание? Да? Нет? Цель задания. Вы обнаружили непонятную записку, которую нужно каким-то образом прочитать. Награда скрыта. Штраф за невыполнение нет. Прямо день подарков какой-то. Соглашаюсь и внимательно рассматриваю записку, пытаясь понять значение символов. Возможно, это просто такой шифр, а вовсе не моя безграмотность. И лишь спустя 10 минут я догадался просто посмотреть по ней информацию. «Таинственная записка. Тип. Предмет для задания. Требование. Умение читать. Три интеллекта». «Значит, не шифр. Ладно, оттягивал я этот момент, но, видать, время пришло. Открыв список навыков, выбираю теологию. Где здесь у нас пассивка на грамотность?» Надеюсь, что она позволяет читать не только священные тексты. Изучить. Вы выучили пассивное умение святое читание. Вы можете читать обычные тексты на простые темы. Вы можете читать литургии и священные тексты сложностью не выше второго уровня. Шанс 1% выучить новую молитву при чтении священных текстов. Есть! Значит, святое описание позволит мне переписываться с игроками и нипами, используя бумагу. Это, конечно, не полноценная беседа или доступ к чату, но уже какой-никакой двухсторонний обмен информацией. Я взглянул на записку. Начертания символов стали мне знакомы, превратившись в родную кириллицу, но смысла в этой бездумной россыпи букв так и не появилось. Значит, три единицы интеллекта нужны не просто для галочки. Сейчас у меня интеллект равнялся двум. Единица своя и еще одна от колечка. Еще одну можно было попробовать вымолить, да у меня не было покровителя. Но в описании безбожника сказано что-то про повышенное внимание божественных сущностей к моей персоне. Вот и проверю, что это значит. Глубоко вздохнув, я уселся, изобразив некое подобие позы лотоса, сложил перед собой ладони и начал молиться. Проговаривать слова было необязательно, можно было просто использовать соответствующий навык, но я все же мысленно взмолился. «Боги вы или просто набор кодов, обрабатываемых Исином, я взываю к вам, к тому, кто окажется поближе или просто лучше слышит». К тому, кому не жалко помочь, бедному, отчаявшемуся зомби, не требуя взамен его душу или бесценное сокровище. Вряд ли боги могли меня слышать. Скорее всего, игра просто выполнила какой-то набор команд, отправляя запрос и снимая с меня положенную цену за божественные услуги — одиннадцать благодати. А потом в дело вступил обычный рандом и игровая механика. Ваша молитва была услышана. Сиджар Кровавый посылает вам свое благословение. Сила увеличивается на единицу, длительность эффекта 13 минут. С одной стороны, меня услышали и даже помогли. С другой стороны, получил я не то, что хотел. Зато выяснил, что даже без покровительства молитва работает, каким-то образом подбирая божество для исполнения вложенных в нее желаний. Пока неизвестно, работает этот трюк всегда или мне просто повезло. Впрочем, через час умение откатиться вот тогда и проверю. Ну что, господа саваны, а кому приделать новый карманчик? Только сегодня и совершенно бесплатно.